Глава 28. О лестницах, различных их видах и о числе и размерах ступеней. Необходимо быть весьма внимательным при установке лестниц, ибо немалые представляют затруднение найти для них такое расположение, чтобы они хорошо отвечали своему назначению и не создавали помехи остальному зданию. С этой целью лестницам отводится особое место исключительно для них для того чтобы они не мешали другим частям и чтобы другие части не мешали им помещение лестницы должно иметь три отверстия первым служит дверь через которую входит на лестницу и чем меньше она скрыта для входящего в дом тем больше заслуживает она одобрения. я очень люблю ее видеть в лучшей части дома заметно еще издалека так как если дом и невелик он будет казаться очень большим если эта дверь бросается в глаза и ее легко можно найти. Вторым отверстием являются окна, необходимые для освещения ступенек. Они должны находиться посередине и быть значительной высоты для равномерного распределения света. Последним является дверь, которая выводит на верхний этаж. Она должна служить входом в обширные, прекрасные, достойно убранные помещения. Весьма заслуживают одобрения лестницы светлые, просторные и удобные для восхождения – которые как бы приглашают по ним ступать. Они будут светлыми, если будут ярко освещены, и если, как я сказал выше, свет будет равномерно рассеян. Они будут достаточно просторными, если по отношению к величине и назначению постройки они не будут казаться узкими и тесными. Но ни в коем случае они не должны быть уже четырех футов, чтобы два человека при встрече могли свободно разойтись. Они будут удобными для всей постройки в целом, если место подарками, на которых покоится лестница, можно будет использовать как кладовые. Для людей же они тем удобнее, чем менее крутый и тяжелых подъем. С этой целью длина их делается вдвое больше их высоты. Ступени же не должны быть выше 6 дюймов. Для лестниц непрерывных, очень высоких, лучше их делать ниже для того, чтобы при восхождении ногам было меньше работы. Но ни в коем случае высота их не должна быть менее 4 дюймов. Ширина ступени должна быть не менее фута и не более полутора футов. Древние обычно делали число ступеней нечетным для того, чтобы, начиная восхождение с правой ноги, той же ногой ступали на последнюю ступень, что считалось для входящего в храм доброй приметой и признаком благочестия. Число ступеней не должно превышать 11 или самое большое 13. Но если после этой ступени предстоит еще подъем, то здесь делают площадку, которая называется рекви, покоем, местом отдохновения, где слабые и утомленные могут передохнуть. Кроме того, в случае падения сверху каких-либо предметов, площадки их задерживают. Лестницы делаются либо прямые, либо витые. Прямые делаются либо в два марша, либо квадратные, имеющие оборот в 4 марша. Для построения последних все пространство делится на четыре части. Две из них идут на ступени, две приходят на пустоту посередине, через которую, если оставить ее без перекрытия, освещается лестница. Такие лестницы можно делать со стеной изнутри, тогда эта стена входит в те две части, которые предназначены для ступеней. Но можно их делать и без стены. И эти два вида лестницы изобрел блаженной памяти сиятельнейший сеньор Луиджи Корнаро, обладавший отменными знаниями, как видно из прекрасной лоджии, И богатого убранства комнат, построенных им в его падуанском доме. Витые лестницы, иначе называемые винтовыми, делаются круглыми ли овальными, иногда со столбом внутри, иногда пустые. Чаще всего они применяются в узких местах, так как занимают меньше места, нежели прямые, но представляют больше трудностей для восхождения. Весьма красивое зрелище представляют витые лестницы с пустотой внутри, ибо они могут освещаться сверху и те, кто находится наверху лестницы, видят всех восходящих или начинающих восходить, и обратно, сами видны тем, кто внизу. Витые лестницы со столбом посредине делаются следующим образом. Диаметр их делится на три части, из которых две приходятся на ступени, а одна на колонну посредине, как показано на рисунке А. Или же диаметр делится на семь частей, из которых три идут на колонну посредине, а четыре на ступени. Таким образом сделана лестница трояновой колонной. Изогнутые ступени, как на рисунке «Б», красивее на вид и значительно длиннее, нежели прямые. В лестницах с пустотой посредине диаметр делится на четыре части, из которых две идут на ступени, две на пустоту. Кроме общепринятых видов лестниц, существует еще один вид витой лестницы, изобретенный светлейшим сеньором Маркантонио Барбаро Барбара, венецианским дворянином блестящих дарований, и отлично применяемые в узких местах. Эта лестница лишена колонны посредине, ступени, благодаря искривлению, значительной длины, размеры ее устанавливаются так же, как и для предыдущей. Овальные лестницы имеют то же деление, что и круглые. Они чрезвычайно изящны и красивы на вид, ибо все окна и двери приходятся на середину острых концов овала, и эти лестницы представляют большое удобство. Я выстроил подобную лестницу с пустотой внутри в монастыре Делла Карита в Венеции, и она производит чудесное впечатление. Существует в Шамбаре во Франции еще один прекрасный вид витой лестницы, которую соорудил великодушный король Франциск во дворце, построенном им в парке. Устройство ее таково. Она состоит из четырех лестниц, имеющих каждый свой собственный выход. Эти лестницы расположены одна на другой, Благодаря чему, занимая центральное место в доме, они могут одновременно обслуживать четыре отдельных апартамента, так, чтобы живущим в одном из апартаментов не приходилось вовсе пользоваться чужой лестницей. А так как внутренняя часть лестничного помещения пуста, то все восходящие и нисходящие по лестнице друг друга видят, нисколько друг другу не мешая. Ввиду новизны этого прекрасного изобретения, я поместил его на таблице в плане и в разрезе, обозначив и здесь и там отдельные лестницы буквами, чтобы видно было, где они начинаются и как восходят. В портиках Помпеи, находящихся в Риме, по дороге на Пьяцца Джудеа, также были три витые лестницы, отлично придуманные, так как они находились посреди помещения, куда свет мог проникнуть только сверху. Они были сделаны на колоннах, благодаря чему свет распространялся равномерно. По этому примеру, подобную лестницу сделал в Бельведере Браманты, выдающийся архитектор своего времени, построивший ее без ступеней и поместивший колонны четырех ордеров, то есть дорического, ионического, коринфского и сложного. Для построения такой лестницы весь поперечник делится на четыре части. Две идут на пустоту внутри и по одной с каждой стороны на ступени колонны. Много других видов лестниц существует в древних зданиях, как, например, лестница треугольником. Подобного рода лестницы служат для восхождения на купол Санта-Мария-Ротонда в Риме. Они также пусты внутри и получают свет сверху. Великолепны также лестницы в церкви санти апостоли в Риме, ведущие на Монте-Ковало. Эта лестница была двойной и послужила впоследствии образцом для многих. Она вела в храм, расположенный на вершине холма, как я покажу в моей книге о храмах. Последняя таблица представляет такую лестницу.